Глава 18 «По лесу брудят мертвяки», — после долгой шокированной паузы повторила я. «И что делать?» В голове ураганом проносились картины из наших земных ужастиков, и становилось нехорошо. Я почти впала в панику, но потом сказала себе «стоп». Вдохнула, выдохнула и попыталась мыслить конструктивно. «Какова вероятность, что мы этим мертвякам вообще интересны?» Вопрос адресовался Коризанне, ведь она знает всё. Ответ, увы, не порадовал. «Запредельная», — нервно взвизгнула подруга. «Ты разве не в курсе, что мертвяков мучает постоянный голод, а живое человеческое мясо — единственное, что может его утолить?» «Но больше всего они любят мозги», — добавила бледная Майера. «Чуют их за лигу», — кивнула вольта «И на всё ради свежего мозга готовы». Я громко застонала. Совпадение с мифологией родного мира было, ну, очень неприятным. Тем не менее, я продолжила попытки мыслить разумно. Хорошо. А насколько надёжна наша палатка? Ведь стены были твёрдыми, да и вообще. Просто подумалось Вдруг выход проще, чем кажется. Что, если нам достаточно сохранять то самое спокойствие и оставаться на местах? Сидеть и ждать, пока придут профессиональные спасатели ведь это лучше, чем бегать по тёмному лесу, который мы, кстати, совершенно не знаем». Громко шмыгнув носом, коря встала, подошла к стене и резко ткнула в твёрдую поверхность пальцем. Увы, то, что минуту назад казалось вполне надёжным, проткнулось на раз. Это было плохо. Очень плохо. Но... «Лес большой, может, эти сбежавшие мертвяки вообще в другой стороне?» Девчонки задумались, переглянулись, и тут мои планы окончательно рухнули. За дальней, повёрнутой к лесу стеной нашей палатки, прозвучал нечеловеческий рык, а потом затвердевшее полотно пробила фиолетово-жёлтая рука с длиннющими коричневыми ногтями. Секунды тишины наша компания завизжала так, что синий камень под потолком завибрировал. И, конечно, рванули к выходу. Встречаться с мертвяком не хотел никто. Мы выскочили ровно в тот момент, когда на лагерь обрушилась настоящая атака. Дикость, но, кажется, все сбежавшие из контура твари приковылялись сюда. Из всей массы нападавших я разглядела двоих. Уродливые, подгнившие, с этими отросшими ногтями и дурными лицами. Рот одного был уже в крови, и это окончательно вергло в ужас. «Бежим!» — крикнула девчонкам я. По лагерю метались все, даже оборотни пока не знали, что делать. Я же схватила Кори за руку и потащила в сторону. Думала, Ольта с Майрой побегут за нами, но они выбрали противоположное направление. Возможно, это было хорошо. Мы с Кори рванули к лесу, нырнули во тьму и тут же завизжали вновь. Новый рык зомби прозвучал прямо над духом «Так, давай туда, вон к тому дереву», — сориентировалась Кори. Я отпустила её руку, потому что так проще, и мы снова ринулись вперёд. Позади в лагере вопили, орали и верещали. Лес полнился такими звуками, что не умеешь, а вскарабкаешься на любую сосну. Вот я и приготовилась изображать альпиниста, но... «Давай, Ирина, не отставай!» — крикнула бегущая впереди кори. Тут я споткнулась, но не упала. Меня схватили, крепко зажали рот и поволокли в сторону. Процесс сопровождался жутким утробным рычанием. Паника? Она напоминала Вселенную. Была не просто огромной, а абсолютной такое что я даже разучилась дышать когда очнулась принялась брыкаться бить ногами пихать локтями даже пробовала применить магию но меня словно обволокло силовым коконом э о предвкушающе урчал на духом зомби э о я поняла что это конец в голове мелькнула мысль об иронии жизни хотела ирина самостоятельности пожалуйста получи и чего тебе не сиделось в золотой клетке дворца Вспомнились приёмные родители, лопоухий Кирилл, мои девчонки, её величество Семилия. А потом меня вдруг резко потащило вверх. Это был не рывок зверя, а плавный взлёт, и в мыслях мелькнуло «А разве мертвяки так могут?» Словно в ответ на эти мысли возле уха снова раздалось утробное мурчание и рычание. А спустя ещё секунду я оказалась высоко-высоко, сидящая в этаком сотканном из магии гнезде. Я смотрела на тёмные, сливающиеся с ночной мглой силовые нити. И что-то в моей картине катастрофы не клеилось. А сзади прижималось нечто тёплое и даже уютное, крепко державшее за туловище и закрывающее ладонью рот. В миг, когда я признала этого зомби ненормальным, прозвучал тихий вопрос. «Орать будешь?» От растерянности я кивнула, но тут до меня дошло. Я опознала голос. Чарующий, приятный до головокружения и раздражающий до чёртиков. Голос Зейна. «Принц? Он меня разыграл?» Желание заорать стало нестерпимым. Ещё сильнее хотелось поколотить жениха за то, что так перепугал и не предупредил. И вообще, я рассчитывала на зомби, помирать собралась. А он... «Но стоп! Успокойся, Ринабелла!» Пережив лёгкую эмоциональную бурю, я отрицательно замотала головой. Меня поняли правильно, но... «Не будешь? Серьёзно?» Голозейно прозвучал скептично и насмешливо. Надо мной подтрунивали, и это в такой-то опасный момент. Я замотала головой снова, затем попыталась укусить, но его высочество был готов к выкуртасам. А ещё он не стремился отпускать, по-прежнему не только обнимая моё перепуганное тельце. Но и прижимая мои готовые к драке руки, то есть никакого пространства для манёвра вообще. Э, протестующе промычала я. В ответ дурацкая: "Поклянись, что не станешь орать и сопротивляться". Совсем дурак. Как я могу поклясться с зажатым ртом и брыкаться не будешь?" добавил наследник престола. "Потому что иначе магия может не выдержать, и мы рискуем упасть". Учитывая, что я видела сейчас верхушки деревьев, а звёзды очутились так близко, что только руку протяни. В общем, падать с такой верхотуры я точно не собиралась. В этот раз я закивала, мысленно матеря высочества и мысленно же обещая ему быть хорошей. Зейн мыслей, надеюсь, не слышал, но поверил. «Ну хорошо», — произнёс он. «И не забывай, что внизу мертвяки». Он убрал ладони, я, наконец, сумела сделать нормальный вдох. Аж голова от притока кислорода закружилась. «Послушай, там же кори!» — простонала я, понимая, что меня-то вытащили, а подруга в смертельной опасности. «Уж за кого за неё можно не переживать?» — фыркнул Зейн. Я не поняла. Хотела посмотреть ему в глаза, но магическое гнездо было небольшим и к перемене пос не располагало. Принц мою попытку развернуться тоже не одобрил. Рука, скользнувшая на мою талию, сжала и зафиксировала. Леди Ринабелла, не дёргайтесь. Переход на светский тон был иронией. Иначе упадём. Замерев, я попыталась окончательно успокоиться. За Коризанну было волнительно, но умом я понимала, что Зейн, скорее всего, прав. Подруга ловкая, быстрая, и в случае драк-побегов я для неё скорее балласт. Так что сейчас шансов у Кори больше. К тому же... «Преподы ведь не позволят нам умереть от рук зомби?» спросила с сомнением. «От рук нет», — Зейн хмыкнул. от зубов вполне». Шутка была специфичной и неуместной. Я даже хотела пихнуть высочество локтем, но ограничилась строгим. Не смешно. пауза и я вспомнила о вежливости. «Спасибо, что спас». «Угу», — прозвучала мурчаще. «Всегда, пожалуйста, дорогая невеста». «А награда для героя будет?» Я подумала и, учитывая вот этот игривый тон, ответила. Нет. Только Зен не расстроился, словно и не ждал ничего другого. Зато воспользовался ситуацией, чтобы обнять крепче. Я попыталась отползти от него, а он притянул опять. "Не юрзой", сказал в ухо. "Ну, конечно. Слушай, долго нам тут сидеть. Когда придёт помощь". Понятия не имею, отозвался принц, но прозвучало как-то лукаво. Я могла возмутиться, однако решила не заострять, не ругаться не провоцировать Дзейна на какие-либо нежелательные действия. И вообще радоваться тому, что не приходится убегать от кровожадных, желающих высосать мой мозг тварей. В общем, как в том анекдоте про птичку. Если тебе хорошо и тепло, то сиди и не пищи. Я, правда, не пищала. Практически поймала Дзен от этого состояния, но в итоге отвлеклась на... Да, на всё того же зейна Жених, чтоб его упыри за интимные места покусал. Сначала сидел спокойно, а потом... Я ощутила прикосновение к волосам. Поймала его горячее дыхание на своей шее. От этого по телу побежали мурашки, и прокатилась этакая приятно расслабляющая волна. Стало хорошо, очень хорошо. Настолько, что я едва не забыла, с чего всё началось, и в чём суть нашего с его высочеством конфликта. Чуть, то есть я всё же вспомнила. «Зейн, прекрати, пожалуйста». Сказала спокойно, но строго. «А что я такого дела Мягко возмутился он. И опять это невероятное, удивительное ощущение дыхания на моей шее. В голове мелькнуло. «Просто надень капюшон своей защиты, накинь вуаль, и станешь как закованный в доспех мотоциклист. Через твой шлем, Рина, ни одно дыхание не просочится. Но что-то меня удержало. Послушай, мы ведь не для этого здесь верно, Новая попытка утихомерить будущего мужа. м а почему бы не совместить? И вот гадость. Зень зарылся носом в мои волосы. Его рука огладила живот, потом ногу, а я не сделала ничего. Просто сидела и молчаливо млела, позволяя себе минутную слабость, как кошка, которой чешут за ухом. Я словно попала под действие какого-то дурмана. Только заподозрить принца в применении магии не получалось. В финале меня и вовсе добили. «Как же она прекрасна!» — прозвучал в голове голос наречённого. В этой реплике было столько искренности, что я зарделась, а пары секунд позже где-то внизу зазвучал охотничий рог, и моя телепатия уловила кое-что ещё. «Что? Уже?» В голосе наследника слышалось недовольство. Так быстро. малявок же собирались гонять по лесу до утра. Осознание пришло медленно. Я была, во-первых, расслаблена близостью весьма симпатичного парня, а во-вторых, не ожидала подставы. Вообще не думала, что нападение может быть подстроено, что всё это банальный спектакль. Но самое интересное в другом. Рок пропел, а у нас в сотканном из магических нитей гнезде ничего не изменилось. Его высочество продолжал гладить мои бёдра и тыкаться носом в волосы. Тут рог пропел во второй раз, и я спросила. «Слушай, а что это за звук?» «Да так». Оповещающий сигнал в операциях по спасению. «Видимо, преподаватели прибыли. Сейчас начнут отлавливать прорвавший контур контингент». Я не взбесилась, но желание огреть зейны сковородкой возникло. «Давай спустимся и поможем», — предложила я. Наследник фыркнул. «Без нас справятся». И уже безмолвно. «В чём помочь?» выковыривать дрожащих первокурсников из щелей. В крайнем случае, сами вылезут, когда голодают. Всё, моя романтичная расслабленность растаяла без следа. Ещё я вспомнила о Коре. Мне очень не хотелось, чтобы подруга очутилась в глупом положении человека, которого откуда-то выковыривают. Короче, хватит. Всё, я спускаюсь. Объявила Зейну и даже попыталась встать. Угу, скептично перебил он. Борьба между нами была недолгой и не слишком успешной. В итоге всех манёвров я всё-таки оказалась повёрнута к его высочеству лицом. Зеиновые губы очутились в опасной близости от моих. И это самую малость взволновало, а по-настоящему порадовало то, что принц недоволен. «Да что же ты такая буйная?» — комментируя попытку побега, буркнул он. Я зашипела. «А ну спусти меня с этого дерева!» Рок пропел в третий раз. Только звук оказался принципиально другим. Это был не одиночный сигнал, а нечто заковыристое. Такое, что мой спаситель резко напрягся. А когда этот тревожный сигнал повторился, глянул на меня так, что стало нехорошо. «Зейн?» — позвала я. «Ты остаёшься тут». А вместо ответа уведомил его высочество. Что произошло? Ничего. И меня попытались спихнуть в конструкцию из магических нитей. И всё отлично, я всё могу понять, но гнездо было слишком высоко. Остаться на этой верхотуре одной без Зейна нет уж. «Я с тобой», — сказала твёрдо и решительно. В этот раз на меня взглянули так, что желание спорить и сдохло. Я ощутила себя последним звеном в пищевой цепочке и аутсайдером иерархических структур. Здесь и сейчас Зейн был несравнимо сильней. «Хорошо, я останусь», — вздохнула но другого ответа наследник не ждал. «Только можешь спустить гнезду пониже». После недолгой паузы наречённый кивнул. Что-то определённо случилось, только нам ничего не сказали. Спустя примерно час Зейн забрал меня и отвёл к лагерю. Остальных тоже привели. Коризанна была жива, здорова, но дико зла. Она тоже полночи провела на дереве. Причём залезла туда уже после того, как отчаялась бегать по лесу, разыскивая мою пропавшую персону. Такая забота была приятной, и я сильно смутилась. Ведь пока подруга нервничала, я таяла в объятиях принца. Неуместно таяла. Не собиралась таять, но факт. Ещё одной причиной для куриных рыков было разоблачение всего ночного действа. «Они нас разыграли, понимаешь?» — шипела девушка. «Совести у них нет». Я была согласна, все были согласны. Но кроме возмущений в воздухе витало напряжение. Странный сигнал рога слышали многие, а сообразить оказалось несложно. Только преподы и старшекурсники продолжали молчать. Уврим даже провёл полевое занятие с разбором наших действий и ошибок, Главный из которых оказалось пренебрежение защитными свойствами выданных нам скафандров. Некоторые вообще умудрились снять их на ночь а большинство носилось по лесу, позабыв накинуть капюшон и вуаль. На меня при этом разборе препод поглядел как на диссидентку и вообще двоечницу, но не суть. А к обеду, когда нас вернули в стены Академии, слух всё же просочился. Народ шептался, и проблема вскрылась. Нападение мертвяков было спектаклем, за маленьким исключением. В ряды актёрствующих адептов затесался настоящий зомби. Никто не знал, откуда он взялся. Это ещё выясняли, но одна девушка пострадала. Раны оказались слишком серьёзными, спасти её не удалось. Вторым пострадавшим был старшекурсник, который пытался отбить адептку у голодного зомби. Причём с ним тоже происходило что-то неправильное, какая-то атипичная реакция на раны, нанесённые мертвяком. Парень находился в лазарете, но ходил слух, что его вот-вот переправят в столицу. Услышав всё это, я испытала новый приступ паники а потом вспомнила прозвучавшие в момент нелегальной вечеринки эти детишки!» И не менее зловещее интересная гоблием нужно её привлечь. Сразу стало холодно, я даже плечами передёрнула, а кольцо, будто услышав мои мысли, сжало палец, явно подавая некий знак. Связаны ли эти события? Голосы нападения настоящего мертвяка? Или просто фатальная ошибка кого-то из некромантов? Впрочем, всех некромантов, все помещения, принадлежащие факультету и все лаборатории сейчас тщательно проверяли. Вели расследование, блин.